Несколько позже. Японское кафе, которое наконец достигла группа корона в попытке еще одного примирения с этим ненормальным миром. Сижу. Плобыснул уже один большой стакан колы. Выцеживаю через трубочку второй. Чувствую, как холодная кола остужает мои внутренности, меняя мое настроение. Адреналиновая веселость сменяется хмурой решимостью нанести ответный удар.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 видимо, заметив, что я завис. «Если здоровье президента вызывает опасения, то нужно не сидеть и печалиться, а действовать», говорю я, обращаясь к Юн «Действовать, если хотите жить дальше, как группа». «И что нужно, по-твоему, для этого сделать?» спрашивает у меня Парам после некоторой паузы, возникшей в результате моих слов. «На мой взгляд, президент Сан Хён ведет себя крайне безответственно».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 Немного позже. Обмен смсками. Дживон, ты где? Юнми, в Японии. Дживон, с тобой все в порядке? Юнми, а что? Дживон, сказали, что фансайн короны взорвали. Что-то было? Юнми, всего лишь какой-то идиот с пакетиком краски. Дживон, я так и подозревал, что ничего серьезного. Твои санбе не пострадали? Юнми, нет. Дживон. Отлично, пришли мне свою фотку. Юнми, нафига. Дживон, обмен изображениями согласно нашего договора. Юнми, у меня нет фоток, я не фотограф. Дживон, у тебя телефон в руках, возьми и щелкни. Юнми, я ем. Дживон, секунда времени на это. Юнми, ну ладно. Дживон, что за ужасное выражение на лице? Юнми. Какое вышло? Я не фотограф. Дживон. Почему у тебя плечи голые? Юнми. А с ними-то что не так? Дживон. Это неприлично. Как я буду парням фото показывать? Юнми. Твои проблемы. Во что Корди меня одевает, в том и хожу. Дживон. Пришли мне фото в нормальной одежде. Юнми. Делать мне больше нечего. Все, я ем. Чао. Сноска. Корее, как и в Японии, женские наряды с открытыми плечами старшим поколением считаются неприличными. Примечание автора. Конец носки.